глава пятнадцать потолковать нам с тобой надо хмуро проговорил ники со стуком ставя на стол две большие кружки с холодным пивом и пододвигая одну из них к другу сейчас в доме были только они клия увела тофену с собой на одну из женских собраний посвященных освоению ремейских законов в леднинском обществе пожилая служанка была беззаветно верна их семье но при этом была большой любительницей посплетничать а сплетни сейчас были совершенноны ни к чему ты уж прости командир что с поста отлучился не сказав ничего смущенно ухмыльнулся бывший разбойник коли лишишь теперь чина пойму чего уж там командир стражи досадливо прищелкнул языком не скрою думал сперва что ты под шумок дал дёрру как только почтенный небвен а потом и сын солнца покинули город но похоже не все так просто оказалось Никис отхлебнул пиво из своей кружки и выжидающе посмотрел на Статида. Он и сам не знал, о чем мог спрашивать, а о чем нет. Да и знал ли он вообще этого человека, с которым они были знакомы пусть недолго, зато прошли столько, что и за всю жизнь не со всяким пройдешь. Статид оказался тем самым проводником Небвена, о котором упомянул лучник Джар. Тайно покинув Ледну, он встретил военачальника вместе с дальним патрулем и отвел в холмы. именно благодаря ему а также нератису воины под предводительством никиса кратчайшей дорогой добрались до места боя увы слишком поздно чтобы помочь остаткам отряда царевича удерживавшим проход победу они одержали но какой ценой патрульный отряд навена оказался уничтожен почти полностью как и отряд сына солнца нератис допрашивал пленных но узнала ли что вы и начальника самого пленили и пытали после чего он вряд ли выжил остался ли жив царевич или его забрали в плен никто не знал нападение было тщательно спланировано но те кто командовал им успели скрыться как опасался никис вместе с сыном императора теперь никис получил подтверждение своим подозрениям эльфы приложили руку к произошедшему случившееся пролило свет и на то где была присланая ли кирру помощь враг до поры до времени не приближался к ледней настолько чтобы наткнуться на патрульные отряда или даже попасться на глаза разведчикам. Отряды были рассредоточены и ждали своего часа, одного и единственного неверного шага со стороны Ремии. После боя Никис и остальные пережили несколько часов ужаса, рыская по окрестностям и моля богов, чтобы те сохранили жизнь их покровителю, пока воины не нашли уцелевших. Двое ремийских солдат, еле живые от изнеможения и полученных ран, охраняли своего господина. сам сын солнца выглядел не лучше но продолжал вести их к городу и тащил на себе военачальника кажется уже бездыханного. они несколько отклонились от нужной дороги и потеряли время но в целом направление держали верно когда пришли воины никиса ремы ожидавшие нападения были готовы стоять намерть безоружный царевич смотрел таким взглядом что командир стражи не решился бы выйти против него даже в полном вооружении Ниники издумал что этот взгляд будет сниться ему еще долго изнеможение дикого загнанного зверя и незатухающая демоническая ярость но столь же сильные радости и облегчения как от этой встречи он испытывал наверное только когда узнал что жива его клея, ведь пока жив сын солнца будет живо и новое будущее летны объясниться удалось быстро но слушать подробный отчет обои царевич не стал только приказал помочь ему соорудить носилки. Осмотреть тело почтенного Небвена он не позволил. Никис предполагал, что царевич и сам не решался узнать. Сын Солнца был сосредоточен на единственной цели — передать военачальника в руки своего личного целителя. Непонятно, какие боги давали силы его телу, какой огонь горел под покровом его смертной плоти, перекидываясь на всех, кто был рядом. Но до города он дошел с ними без остановок, при том, что носилки нес сам вместе с одним из солдат Никиса. и только когда их встретил целитель тешинан белый как его жереческие одеяния не чаявший уже наверное увидеть сына императора живым царевич отдал последний приказ и рухнул там же где стоял статит сделал несколько шумных глотков и отставил наполовину опустевшую кружку когда он снова посмотрел на никиса а тот почти не узнал собеседника нет внешне друг не изменился но появилось что то такое во взгляде в осанке в чётких выверенных жестах, чего командир стража никогда не видел в нём раньше. «Кто ты?» — тихо спросил Никис. «Я вообще могу тебе верить?» «Пока ты верен царевичу Ренефу и Мхед, можешь, безусловно», — кивнул Статит и чуть улыбнулся. «А ты верен, я вижу. Как и я, ты умеешь быть благодарным тем, кто вернул тебе твою жизнь и дал ей новый смысл». Никис повел плечами, почувствовав внутри холодок, понимая, что этот человек без малейших колебаний вырвет ему сердце, если он даже подумает пойти против Сына Солнца. А, впрочем, Никис и сам бы зарубил любого, кто вздумал бы угрожать царевичу. За то, что сделал для него и Кли, и Золотоглазые Ремы, даже жизнь отдать было мало. Тебя он тоже вытащил когда-то. Не совсем так. Статит неопределенно качнул головой и прикончил остатки пива. «Видимо, мне лучше не спрашивать». «Да», — коротко кивнул мужчина и с усмешкой развел руками. «Такие, как я, обычно не вольны рассказывать о себе. Ну, а легенду мою ты и так знаешь. Однако, — серьезно добавил он, — я рад называть тебя своим другом и рад, что нашему царевичу есть на кого положиться здесь. Та ночь в холмах лишь подтвердила то, что я знал о тебе и так». Никис с усилием кивнул. Можно подумать, после всего он мог поступить как-то иначе. Некоторое время они молчали. Потом командир стража встал из-за стола, чтобы налить им обоим еще пиво. Он чувствовал на себе изучающий взгляд друга, раздумывая о том, каковы ремейские осведомители на самом деле. Кому они верны и почему? Что представляют собой? Да и вообще, есть ли у них своя жизнь, свои интересы? Имело ли для статьи до значения, пройденное вместе? или все это было лишь незначительными элементами одной общей картины в которую командиры явно не собирались посвящать в тишине они выпили еще прежде чем никис вздохнул и сказал ну и как мне теперь с тобой быть формально ты подчиняешься мне как командиру стражи а на деле поди стоишь намного выше я пока намерен оставаться в леннинской страже коли ты позволишь мягко ответил статит в конце концов дело у нас общее, а что может изменить это прямо спросил никис сглядя в глаза осведомителю в какой момент оно перестанет быть общим у меня нет приказа вредить тебя напротив я должен всячески тебе содействовать серьезно ответил тот ты на своем месте и я рад этому, но придется тебе очень непросто ники с тоса Надо ли мне говорить, что не все здесь рады твоему возвращению? Хоть и помалкивают пока. Когда царевич отбудет столицу, тут запахнет, как в переполненном нужнике». Он осклабился в такой знакомой Никесу ухмылке и подмигнул. «Но ты не лей в сандалии, командир. Разберёмся. Ещё всех переживём». Статит поднял кружку и чокнулся с Никесом. «Я, конечно, знал, что за всеми моими делами следят...» вздохнул командир после того как глотнул еще пиво и будут докладывать реме и... а как же но что это будешь ты никогда бы не подумал никис покачал головой все еще потрясенный своим открытием по тебе и не скажешь ведь ты уж только сделай милость друг не делись им откровением ни с кем хмыкнул осведомитель ясное дело буркнул командир «Но как следует подумать обо всём мне необходимо». Он расстроенно выругался в полголоса и отхлебнул пиво. Товарищ посмотрел на него почти сочувственно. «Боги знают, что теперь будет. Царевич на людях не появляется. Народ волнуется». Вздохнул Никис и вскинул голову. «Что с почтенным Небвеном, известно? Меня к нему не пускают, хотя доклады Сыну Солнца я приношу исправно. Иногда мне кажется, что он их почти не слышит». «Врать не буду, скверно все», — ответил Статид, постукивая пальцами по столу. «Но он ведь выживет», — упавшим голосом спросил командир. «Мы все на это надеемся», — мрачно ответил осведомитель. И Никис понял, что тот не меньше, чем он сам, тревожится за реймейского полководца, даже не пытаясь скрывать или как-то приукрашивать положение дел. В следующий момент в Статиде снова что-то неуловимо изменилось. И за столом сидел тот же бывший разбойник что и в начале разговора а и доброе пиво у тебя командир спасибо что со службы в за шей не погнал а то ж ведь оно как пока его сиятельная рогатость позволит нести дежурство возле почтенного военачальника нам порядок охранять должно верно я говорю командир он уже не вполне трезво отцеютовал полупустой кружкой хотя насколько на самом деле был пьян осведомитель оставалось только догадываться да еще восхищаться его безупречной игрой никис усмехнулся и кивнул попутно решив для себя не спрашивать какую роль во всем этом играет нератис учитывая как полуэльф поддерживал царевича было ясно он тоже служил ремея а большего командиру стражий и не требовалось что ж корыш игра до правителя нового назначат «То-то мед с дерьмом пополам из уст местных вельмуш польется», — хохотнул Статит. «Сиятельный наш только и будет успевать, что с ушей его стряхивать. Да и нам того метку перепадет», — фыркнул Никис. «На всю ледну хватит, главное не утонуть». Они выпили еще, как будто это как-то могло примирить их с новодействительностью, и вскоре Статит засобирался в казармы стражи. Но покинуть дом командира он не успел. в дверь настойчиво постучали. Никис пошел открывать. В последние дни к нему кто только не наведывался по самым разным вопросам, ведь ни царевич, ни военачальник сейчас никак не участвовали в жизни города. Он понимал, что почтенный Небвен при смерти, все эти дни ремейские жрецы, пребывавшие в Ледне, боролись за его жизнь. И все эти дни сын солнца не отходил от него, забыв, казалось, и о людях, и о своих воинах. Никис не пытался скрывать от себя самого. да он боялся того что могло произойти боялся тяжелого сковшего ли одну затишье тряхнув головой и сбросив накотившие вдруг оцепенение он открыл дверь на пороге стоял лучник джар сердце командира пропустило удар но ремея поспешно покачал головой давая понять что не страшную весть о военачалье он принес командир стражи никис он уважительно кивнул и подавшись вперед тихо проговорил Староста Сафар в нескольких часах езды от города. «Мы готовы. Примем его согласно последним известным распоряжениям Сиятельного Царевича». Так же тихо ответил Никис. Джар отрывистый кивнул, отводя взгляд. Видимо, в страшившей их всех ситуации так и не наступило изменений. Рэмэ не утратили своей отменной дисциплины, но, лишившись сразу обоих старших командиров, явно чувствовали себя растеряно. никис понимал это как понимал и то что ради общего спокойствия в городе им всем надлежало сохранять видимость будто ничего не изменилось будто сын солнца продолжает держать все здесь крепкой рукой боги помогите нам сохраните жизнь почтенного набвена с отчаянием подумал командир с стражем